17 сентября Струве, Маклаков и генерал Юзефович выехали в Париж. 20 сентября я выезжал на несколько часов в Мелитополь, где имел совещание с командующими армиями Кутеповым и Драценко. Подготовка за Днепровской операции была закончена, и начало операции было намечено на 25 сентября. На обратном пути я едва не стал жертвой покушения, За четверть часа до прохода моего поезда был случайно обнаружен заложенный под железнодорожным полотном фугас. Крестьянин, косивший траву вблизи железнодорожного полотна, заметил электрический провод. Он успел дать знать в железнодорожную будку, и поезд был задержан на ближайшей станции. Вызванная саперная команда обнаружила фугас огромной силой. Успей злоумышленники своевременно его взорвать, От поезда едва ли что-либо осталось. К сожалению, злоумышленники скрылись. Энергично проведенное расследование установило причастность к преступлению некоего Бориса Викентьевича Стефановича Стивенсона, который был задержан, однако через несколько дней бежал из тюрьмы. В Крым прибыла делегация Украинского национального комитета в составе председателя Маркатуна, генерального секретаря Цитовича и члена комитета Могилянского. Украинский национальный комитет являлся противником самостийной политики Петлюры. Он проводил мысль о единой России, выговаривая для Украины местную автономию. Комитет работал в тесном единении с Галицким украинским правительством Петрушевича, провозгласившего единение с Россией. Украинский комитет не имел за собой реальной силы однако являлся дружественной нам организацией, имевшей некоторые связи как на Западе, главным образом во Франции, так и на Украине. К тому же он мог быть использован как противовес украинцам-самостийникам. Я постарался оказать ему всяческое внимание, принял депутацию в присутствии Кривошеина, начальника управления иностранных сношений Струве и начальника моего штаба генерала Шатилова. Выразив... «Принципиальное согласие с предложенными делегацией положениями я заявил, что в основу своей политики ставлю объединение всех русских сил, борющихся с большевиками, и готов поддержать развитие национальных образований на тех же основаниях, которые положены в основу соглашения моего с казачеством». Комитету была оказана и некоторая материальная помощь. 18 сентября... В помещении морского собрания атаманами Дона, Кубани, Терека и Астрахани был устроен банкет в честь Украинского комитета. Донской атаман от имени казаков приветствовал Украинский комитет, являвшийся выразителем идеи объединения во имя общей матери России, за которую провозгласил «Ура». Отвечавший ему Маркатун подчеркнул гибельность самостийных течений питаемых иноземцами и стремящимися к расчленению России. Он отметил достижения южно-русской власти, отказавшейся от непримиримой политики в отношении отдельных народностей, входивших в состав Великой России и тем достигшей единения русских сил во имя борьбы с общим врагом. В заключении он предложил тост за главнокомандующего. Я отвечал обоим ораторам. В своей речи я указал, что большевизм является угрозой не только России, но и всему миру. Россия для большевиков – это костер, которым они надеются разжечь европейский пожар. В польской печати не раз указывалось, что поляки борются не с русским народом, а с представителями интернационала. Я верю, что ближайшее будущее оправдает это заявление и Польшу не оставит в одиночестве тех, кто борется за общее дело культуры и цивилизации. Представитель польской миссии господин Михальский подчеркнул в своей речи, что хотя польское правительство не упоминало в своей декларации о целях войны, последнее является борьбой с интернационалом. Обещание внешних границ не остановит борьбу, правительство не оставит борьбы и уверено в победе. 20 сентября было обнародовано временное положение об уездном земстве и опубликован соответствующий приказ. Приказ правителя Юга России и главнокомандующего русской армией, номер 150. Севастополь, 20 сентября по старому стилю, 3 октября по новому стилю, 1920 года. Приказом моим 15 июля сего года население сельских местностей призвано к устроению нового земского порядка в властях. На началах широкого участия в этом деле – всего крепкого хозяйственного крестьянства».